Вы не умеете орудовать математикой. Ненормально? А зачем вам, если вы просто видите? Кстати, а что вы там такое увидели? Как мне объяснили, привидение. Вздохнул Шустеров. честно Восьмой год мечтаю увидеть привидение и не выходит. Ну а конкретнее Непротиворечивую модель стационарной вселенной. Александр Филиппович задрал брови и приоткрыл рот. Потом вздохнул и сказал, «Ладно, гордыня также же нелепа, как и скромность». Кто-то умный сказал, что порядочный ученый должен уметь объяснить свою теорию пятилетнему ребенку допустим я ребенок объясняете шустеров потянулся было к рулону за плакатами но александр филиппович скривился да ну лучше так на пальцах мне надо чтобы картинка на глазах прорисовывалась ладно согласился шустеров и полез в карман за сигаретой Затянулся. Есть на свете три гадких явления. Парадокс Ольберса, красное смещение и реликтовый фон. Александр Филиппович кивнул и сказал, а мне очень не нравится корпус и трирарков синто. Захлопал глазами Шустеров. Понятия не имею, признался Александр Филиппович. Потому и раздражает. Ладно, так что там с вашими гадостями? М -м -м По порядку. Парадокс Ольберса. Почему ночью небо черное? Само собой, потому что темно. А почему темно? Ведь если Вселенная бесконечно в пространстве, звезд в ней примерно поровну во все стороны. И хоть они далеко, и каждая дает мало света, но их много, и потому все небо должно светиться, как солнце. А оно не светится. «Вы скажете о космической пыль, — скажу согласился Александр Филиппович. Это очень в моем характере сказать о космической пыли. Так вот, если бы ее было столько, чтобы заслонять свет, она бы сама нагрелась и светилась. А она не светится. Что же выходит, Вселенная не бесконечна в пространстве? Или во времени? Да, говорят они. — Судя по вашему тону, — осторожно вмешался Александр Филиппович, — они — это все, кто думает не так, как мы с вами. — А вы думаете так, как я, правда? — обрадовался Шустеров. — Конечно. Как же я могу думать иначе? Раньше я ничего этого не знал и ничего, естественно, не думал. Теперь вы мне рассказываете, я что-то от вас узнаю и начинаю думать так, как вы рассказываете, то есть так, как вы, никак иначе. Шустеров рассмеялся и повертел головой. Ладно, я потом изложу их точку зрения, но сперва про красное смещение. В двух словах. Линии в спектрах дальних галактик смещены от номинального положения к красному концу спектра. Они объясняют это эффектом Доплера. Мол, галактики удаляются от наблюдателя, то есть от нас с вами, и чем дальше галактика, тем больше скорость удаления. В Уголовно-процессуальном кодексе природы это называется законом Хаббла. I slidt